я вернулась в реальность, нервно кусая губы. Три месяца на Илонессе. По идее, мне стоило нервничать именно по этому поводу. Илонес был не самым приятным местом в обитаемой вселенной, но боялась я не его. У меня теперь враг был пострашнее, монстр. Мой персональный, жаждущий мести монстр. И что-то мне подсказывало, что он меня найдет. Даже на Илонессе. Он найдет меня везде. Абсолютно везде конец первой книги Читала Елена Полонецкая Работа над книгой завершена в феврале 2020 года Thank you.